Глава третья В мастерскую вошел Кимыч. Сергей удивился, увидев старшего товарища. «Ты от гулы взял и все равно на работу ходишь? Я тебе звонил, думал, дома тебя застану, но Настя сказала, ты уже ушел. Сама же в университет собиралась. Ей сегодня позже нужно было, а я пораньше свалил. Так ты чего пришел?» В прошлый раз записывал в тетрадь, что еще в усадьбе может понадобиться для получения электроэнергии. Сегодня появились некоторые мысли по этому поводу. А тут по делам проходил мимо. Решил заскочить сюда и забрать тетрадку. Софья с Колей дома остались. Кимыч сходил в столярку и вернулся с полуобщей тетрадью в 24 листа. Полистал, кивнул, видимо, своим мыслям, а после спросил у Сергея. Как там сестра? Коля мрачный, попытался его разговорить, но он молчит, как юный партизан на допросе. Что там между ними произошло? А хрен их знает. Светка тоже ничего не сказала, но ты же в курсе про ее вредный характер. Могла лишним она говорить Николаю. Но, как я понял, ее гонору тоже изрядно досталось. Мать по телефону сказала, лежит на кровати вся заплаканная. «Светка же тогда так и не вышла из своей комнаты, когда мы уходили. Настя переживает за Николая. Если бы пошла с нами, то ничего бы не произошло. Говорит, смогла бы там все уладить. Но что случилось, то случилось. Коля рвется на остров. Говорит, хочу домой. Я ему сказал дотерпеть до субботы». А «Вообще, Сергей, очень за парня переживаю. Я уже понял, и Коля, и Софья, хоть они городом и восхищаются, жить здесь точно не хотят. Она меня несколько раз звала навсегда перебраться в их мир. Честно признаюсь, это то место, где я готов прожить оставшуюся жизнь, тем более с любимой женщиной. А вот у Коли незавидное будущее. Ему тоже необходим любимый человек» а где он найдет себе любимую, когда на острове только одни они и живут? «Это точно», — согласился Сергей. «Но Светка, в чем я абсолютно уверен, город и привычный для нее мир не бросит, ей будет не хватать всех благ цивилизации. Без музыки, подружек, кино и телевидения, тех же магазинов не сможет жить. Тем более мы не знаем, понравился ей Николай или нет». И вроде я точно не знаю, у нее уже есть какой-то парень». «Да, ситуация...» Кимыч задумчиво потер лоб. «Я еще не решил, как в этом случае поступить. Оставим пока на потом». «Кимыч, я тут придумал...» Сменил тему разговора Сергей. «Чем на первое время заменить пиратские пистолеты? Мы же обреза не хотим лишний раз светить...» Только в крайнем случае ими воспользуемся, а про винтовки я вообще молчу. Мне пришла в голову мысль использовать охотничье ружья. Уверен, должно получиться. Это как? Не понял Кимыч. Сделать обрез и стулки. Ты то с БМ имеешь в виду? Ну да. Так она же двухстволка. В нашем краю, откуда мы приплыли, давно такие делают. Чем не объяснение? Тулка за счет курков внешним видом очень походит на пиратские пистоли. По крайней мере, не так себе внимание привлечет. Вот если бы местные увидели обрез Мосинки, тогда да. Сергей, ты гений! Несмотря на то, что ружье охотничье, выстрел из ее обреза будет убойным. Против картечи ни один пират не устоит. А винтовочные обрезы спрячем в торбы, или как там у пиратов сумки называются. Только придется в общество охотников вступать». «Не обязательно», – отмахнулся Кимыч. «В деревне у мужиков можно перекупить. Некоторым уже не нужны, они дома только место занимают. Раньше ружья в магазине продавались без всяких заморочек. Сергей, ты мне лучше скажи, получилось у вас с пиратскими костюмами или нет?» В том, что они отправятся к пиратам, Кимыч даже не сомневался. Дух авантюризма прочно овладел сознанием. Старший товарищ почувствовал себя бесстрашным исследователем других миров. Он горел желанием оказаться среди морских романтиков или, как еще их называли, джентльменов удачи, посмотреть их жизни быт, в то же время трезво смотрел на вещи и отдавал себе отчет, насколько опасно для жизни его любопытство – Кимыч разрывался между возможной спокойной жизнью на острове с Софьей и острым желанием пощекотать себе нервы. Настя, как и обещала, переговорила с подружкой. Короче, Таи на следующий день перезвонила и сообщила о наличии уже готовой одежды. Ее пошили для спектакля, но из-за непредвиденных обстоятельств премьера не состоялась, как и Химина, она не сказала. «Да нам, собственно, какая разница?» По договоренности с костюмершей пошитые костюмы толкнут нам по-тихому. Сколько денег за них попросят, мне пока неизвестно. Ты только скажи. Кимыч, не напрягайся, я сам все решу». «Хорошо. Да, забыл тебе сказать. Думал завтра с Софьей и Колей погулять по городу, но планы изменились. Нужно срочно ехать в деревню. Мне брат сегодня прямо с утра позвонил, воспользовался телефоном в сельсовете». Просил, чтобы я к нему приехал. Говорит, помощь моя требуется. Хочет сарай поправить, а рук не хватает. Но чувствую, он мне неспроста позвонил, и уж точно не в ремонте дело. Поэтому завтра с утра рейсовым автобусом и поеду, а вечером обратно. И Софью с Колей возьму. Пусть после вчерашнего проветрится. Им в деревне будет интересно, заодно с братом хочу их познакомить. Хорошая мысль. Кимыч взглянул на наручные часы и спохватился. «Мне пора. Все же хорошо, что у директора отгулы забрал. Не забудь, в субботу у меня, как обычно, я побежал». С нескрываемым любопытством и интересом Софья с сыном через окна автобуса ПАЗ-652 наблюдали за лугами с лесами и небольшими деревеньками, мимо которых они проезжали. Автобус периодически останавливался на пыльной обочине грунтовой дороги, высаживая деревенских жителей. Савойсками и корзинами, заполненными купленными в городе продуктами взамен проданных на рынке яблок с грушами, бурча они пробирались к выходу, переступая через чужие корзины. Утренним рейсом возвращались в деревню те, кто оставался в городе на у своих родственников или городские жители, ехавшие навестить родных. «Мама, смотри!» – чуть ли не на весь небольшой автобус воскликнул Николай. На лугу он увидел стадо пасущихся коров. Подросток в серых штанах и пиджаке с большим не по размеру картузом на голове приветственно помахал автобусу рукой с зажатым в ней кнутом. Некоторые из пассажиров, выйдя из сонного состояния, тоже посмотрели в окно. Но они так и не поняли, чем так мог заинтересоваться парень. Ну, лук, ну, стадо коров, может, пастух их родственник или просто знакомый. «Софья, Коля, мы приехали!» Автобус остановился возле одноэтажного магазина с серой от пыли штукатуркой, бывшей когда-то белой. Поверх деревянных дверей, выкрашенных в бордовый цвет, на стене засиженная мухами вывеска «Сельпо». Зашипев, со скрипом и стуком раскрылись передние и задние двери автобуса – Кимыч накинул на плечо ремень дорожной сумки, с которой постоянно ездил на работу, и, держа в руке авоську с продуктами, вышел на свежий воздух. Остановившись у дверей, помог Софье. Следом спрыгнул Николай и с любопытством принялся вокруг осматриваться. Его внимание привлекла стреноженная лошадь, щипавшая сочную траву. «Мама, смотри, это же лошадь! На похожей яшка цыган скакал и отстреливался из нагана!» Кимыч посчитал нужным проинструктировать Софью и Николая, как себя вести при встрече с местными жителями. «Это деревня, и не удивляйтесь, если с вами все будут здороваться. Здесь так принято. Вы в ответ тоже здоровайтесь». Не успел Кимыч закончить инструктаж, как магазинная дверь отворилась, и на пороге показался сухонький дедок с такой же авоськой, только не зеленого, а коричневого цвета. В ней витнелись две буханки черного хлеба и россыпью с десяток спичечных коробков. «Здравствуйте!» «И вам здравствуйте, Мироныч!» Софья с Николаем, в свою очередь, тоже вежливо поздоровались с первым встреченным ими местным жителем. Дедок подслеповато прищурился. «Кимушка, ты что ли? Я тебя сразу не признал. Брат решил навестить». «Да вот на денек вырвались из города, вечером обратно». «А с тобой кто? Баба твоя! Справная она у тебя!» «Баба и сын мой!» — подтвердил Кимыч. «Но мы пошли, Мироныч, а то время быстро пролетит и нужно ехать назад!» Попрощавшись со словоохотливым стариком, направились вниз по длинной улице. С обеих сторон ряд бревенчатых домов с крышами, покрытыми где толью, а где и шифером. Пока шли до дома Глеба, раз шесть-семь поздоровались с бабульками на лавочках — Их всех интересовало, с кем это Ким идет. «Они меня уже утомили», – чуть слышно призналась Софья. Она явно не ожидала такого интереса до их персон. Даже соседки Кима возле подъезда теперь казались и тихими ангелами. «В городе с многотысячным населением на улице никому до тебя нет дела. В чем она успела убедиться?» «Мы уже пришли», – успокоил Софью Кимыч. Он остановился возле широких и высоких распашных деревянных ворот. Нажал на железную клямку, и калитка, расположенная рядом с воротами, отворилась внутрь дома. В двух метрах от калитки они увидели стоявший мотоцикл с коляской. У Николая загорелись глаза, и он, подойдя, осторожно коснулся пальцами треугольного, нагретого на солнце блестящего черного сиденья над задним колесом. С волнением погладил бензобак и потрогал ребристую ручку газа. Дверь веранды отворилась, и на крыльце показался хозяин дома. Я боялся тебя дома не застать, думал, придется еще искать. Шагнул к нему Кимычи, протянув руку, поздоровался с братом. «С утра пораньше съездил в сельсовет и предупредил председателя о возможных отлучках. При необходимости в любой момент подъеду на мотоцикле. Смотрю, ты не один приехал. Оно и правильно». «Знакомься». Кимыч представил своих спутников. «Софья и ее сын Николай. Глеб». Брат протянул Софье руку. Бережно пожал ее кисть, а после по-мужски поздоровался с парнем». Николай не стушевался и пожал протянутую руку. «Прошу в дом, дорогие гости!» Пока те осваивались, разгадывая скромное жилище, Глеб на керосинке сжарил яичницу с соленым салом, нарезал привезенную Кимочем вареную любительскую колбасу, сходил в огород и вернулся с помидорами и огурцами. «Давайте за стол, перекусите с дороги. Яйца не магазинные, а домашние. Вот свежее утренние дойки молоко и квас. Сам его делаю. Ядреный. Вам должен понравиться. Правда, много сахара не кладу. Не любитель. Без всякого жеманства Софья принялась за еду. Не отставал от нее и Николай. Или успели проголодаться, или от деревенской еды никто не в силах отказаться. «Вы кушаете, а мы с Кимом ненадолго в сарай сходим», — сказал Глеб. В прохладном помещении, где они в прошлый раз отпиливали стволы у винтовок и чистили патроны, никаких изменений не произошло. И ничего не говорило о необходимости проведения хоть какого маломальского ремонта. «Я так понял, про сарай говорилось для чужих ушей? Я не ошибся, Глеб». «Точно», — улыбнулся брат, — «ты, как всегда, проницательный». «У меня для тебя припасен гостинец. С этими словами Глеб сдвинул в сторону деревянную бочку, стоявшую в углу возле сложенных штабелем досок, копнул совковой лопатой и вынул брезентовый сверток. Кимыч заинтересованно следил за действиями брата. Тот, не торопясь, стряхнул прилипшие комочки земли и развернул брезент. «Вот это сюрприз!» — Откуда они у тебя? — присвистнув от удивления, спросил Кимыч. — Но как? Хорош гостинец? Не то слово, брат. Было с чего удивиться. На куске брезента лежали две ребристые гранаты F1 и запалы к ним. На внешний вид лимонки вполне боеспособные, без единого следа ржавчины. Довольный произведенным эффектом, Глеб обратно их завернул и подал Кимычу. «Забирай. Уверен, они тебе там при могут пригодиться». «Спасибо, Глеб. Не томи, давай рассказывай, откуда они у тебя». «Ты деда Ахрима помнишь?» «Конечно. Я ему в прошлые выходные печь переложил. Он не знал, чем меня отблагодарить. Денег у него особо не водится. Сам понимаешь, пенсия небольшая. А огород и сад у меня у самого имеется. К тому же получше, чем у него». Собственно, я ему помогал не ради заработка, чисто по-дружески, по-соседски. Ты же помнишь, у меня с ним давно сложились хорошие отношения, и за это время он понял, мне можно доверять. Ахрим эти гранаты вместо оплаты или в знак благодарности и предложил. Говорит, может, будет желание самов в омоте глушануть. Когда я спросил, откуда у него лимонки, Ахрим немного помялся, Но потом все же нехотя признался. Он в прошлом году нашел в лесу старый схрон в блиндаже. «Схрон или блиндаж?» – уточнил Кимыч. «Как Ахрим понял, в блиндаже кто-то прятал собранное в местах боевое оружие. Тогда у схрона имеется хозяин. Кто-то же оружие туда таскал. Нет, оружие спрятано давно. В этом он не сомневается. Ахрим же старый охотник и к тому же опытный следопыт». Мы с ним за бутылочкой самогона посидели, поговорили. По словам Ахрима, единственный, кто может быть хозяином схрона, это Васька Бондарь». «Подожди», – задумался Кимыч, – «он, если я не ошибаюсь, лет на десять старше нас был. Примерно так. И это его застрелили при задержании после того, как он почту грабанул. Его? Глеб. А с чего Ахрим решил, что это Васькин схрон?» Старик вспомнил, как в те годы во время охоты часто видел Бондаря в лесу в том самом месте, но тогда не придал никакого значения. Сам знаешь, время было голодно, и многие сельчане в лесу на дичь охотились. Опасно, правда, было. Могли запросто на какой-либо мини подорваться. А как он хрона обнаружил? Бондарь просто обязан был блиндаж замаскировать». Так охрим, когда бродил с ружьем по лесу, случайно провалился ногой выше колена. Первая мысль – это старая лисья нора. Но когда начал тщательно осматривать, понял – леса здесь ни при чем. Человек потрудился. А если точнее, то это узкая траншея, прикрытая сверху толстыми жердями и тщательно засыпанная грунтом, как раз чтобы один человек мог проползти. Бондарь под себя делал – Помнишь, какой он глист был? Хотя Ахрим и худощавый, но сразу лезть не решился. Вернулся в деревню за фонариком и саперной лопаткой. Ластянулся тянулся метра три и привел его в брендаж. Не зная, хрен бы нашел. Внутри высветил штук пять ящиков. Сказал, они все длинные, как до винтовок. В переднем ряду три штуки, сложенные штабелями, позади них еще виднелись. Долго в блиндаже не находился, он только верхние ящики открыл. В нем под промасленными тряпками лежали в разнобой пистолеты, гранаты и три винтовки, одномосинка и две немецких. Еще много патронов россыпи, всяких вперемешку. А отдельно от ящика в стороне стоял пулемет «Максим», но у него отсутствовал щиток и одно колесо, а еще кожук ствола, посечен осколками. Уходя с собой, забрал только две лимонки. А Хрим больше не ходил туда? Нет. Дня через три после того у него прихватило спину и целый месяц пролежал дома. Не до прогулок по лесу было. А в этом году возраст снова дал о себе знать. Теперь ходит только с палочкой. Про лес и охоту можно забыть. Силы уже не те. А ведь всего года два назад вообще живчиком был. Не каждый молодой мог столько пройти, сколько он. «Глеб!» – загорелся Кимыч – Как бы у него про местонахождение схрона выведать? Ему-то он уже ни к чему, а нам в тех краях его оружие, ох, как может пригодиться. Я у тебя уже спрашивал, попытаюсь и сейчас. Ты не хочешь со мной туда перебраться? Знаешь, Ким, это ты у нас городской и легкий на подъем. А я прикипел к нашей деревне, да и на своем месте нахожусь. Меня здесь все устраивает, к тому же Нинка Михеева тут... «Жениться я не собираюсь, поздно мне уже. А как что захочется, так есть к какому теплому боку прижаться». «Ну, как знаешь», — с ноткой горечи в голосе сказал Кимыч. «Не скрою, с бабами в том мире большой напряг», — признался Кимыч и вновь вернулся к прежней теме. «В общем, переговори с Хримом, что он хочет в обмен на схрон. Или денег ему дать, или купить что-нибудь. У него же родственника вроде нет. нет». И друзей особо тоже не имеется, он же нелюдимый был, лишь ко мне только душой прикипел. Слушай, а ты ему колбасу любительскую, которую я привез, отдай. Для его зубов вареная колбаса самая то. Вам в сельпо, если и привозят раз в год, то ее моментально разбирают. Полбатона ему вполне хватит, ты же не всю ее порезал, а я тебе позже еще привезу». «Конечно, угощу, я ж не голодаю», — усмехнулся Глеб. Пошли в дом, а то твои Софья с Николаем нас, наверное, уже заждались. Ты как переговоришь со Хримом, позвони мне, скажешь, чтобы я колбасы, как обещал, привез. Я сразу пойму, о чем речь идет, а гранаты вечером с собой заберу. Пока пусть здесь полежат. Когда вошли в дом, Софья с сыном уже позавтракали и сейчас наслаждались молоком. «Ты прав, Глеб, домашнее молоко гораздо вкуснее магазинного, больше на сливки похоже». Софья, перепробовав в городе различные продукты, знала, о чем говорит. «Рад, что вам оно понравилось, Ким. Покажи дорогим гостям мое хозяйство, огород, а мне нужно съездить на мегдвор и в сельсовет зайти, надо же председателю на глаза показаться. Глеб, возьми с собой Колю, ему будет интересно покататься на мотоцикле». Парень едва не подскочил на табурете. Он даже не ожидал такого и с тревогой посмотрел на хозяина дома. Тот улыбнулся и кивнул. Через десять минут Николай гордо восседал на сиденье позади брата Кимыча. Сесть в коляску он отказался. Когда Глеб завел двигатель, Софья даже вздрогнула. В городе мотоциклов ей не довелось видеть только одни автомобили и автобусы. Басовито тарахтя мотоцикл выехал со двора. Кимыч закрыл ворота и, обняв Софью, поцеловал ее. «Пошли пока в сарай на сеновал, там очень уютно, а после покажу огород». Женщина зародилась и взволнованно спросила, а они, не волнуйся, еще не скоро приедут. Когда спустя час спустились по лестнице с сеновала, Софья внимательно себя осмотрела и поправила одежду. «Идем, покажу, кто нам мешал и на чьи звуки ты постоянно вздрагивала». Во второй половине сарая царил полумрак, и Софья не сразу рассмотрела низкую, чуть выше пояса загородку. Непонятная возня и шум за ней прекратился, и над верхней доской показался выпачканный в навозе подвижный розовенький пятачок с двумя влажными отверстиями. «Кто это?» Софья с любопытством подошла ближе и осторожно протянула руку. Петак засопил и задвигался гораздо быстрее. Когда пальцы до него дотронулись, животное радостно захрюкало. Это и есть свинья, улыбнулся Кимыч и добавил. У глеба еще есть корова, но сейчас она на пастбище. Ее вечером пастух пригонит. Каждый житель деревни, у кого в хозяйстве имеется корова, по очереди пасет стадо. Я много раз брата подменял. Гусей уток греб не держит, и так забот хватает, только кур но ты их во дворе видела. Теперь пошли, я тебе сад покажу». Практически все яблони обильно усыпаны плодами. В этот раз греб предусмотрительно подпер ветки палками, а то под тяростью они легко могут сломаться, как и стучилось в прошлом году. Брат не успевал собирать упавшие спелые яблоки, сбитые ветром. Они аппетитно желтели под деревьями, Воздух буквально пропитался их ароматом. Софью даже не нужно было уговаривать их попробовать. Она сама подняла понравившийся ей плод, обтерла и с хрустом, разбрызгивая сок, откусила. От удовольствия прикрыла глаза, наслаждаясь его вкусом. Проживав, спросила о сорте. «Понравилось? Очень!» «Это антоновка золотая, а теперь вот это попробуй, коричная полосатая». Ким протянул Софье другое яблоко. «Оно еще вкуснее. Коричневый старый сорт. Вполне возможно, и твои предки им в свое время лакомились. Ким, вот бы нам туда саженцы переправить. Я поговорю с Глебом. У него есть еще белый налив. Вон те деревья, но мы чуть опоздали. Если бы месяцем раньше, то попробовала бы». «И сливы, тоже хочу». Женщина съела несколько спелых плодов и осталась довольна их вкусом. Кимыч был уверен, что ей точно понравится, и после осмотра яблонь подвел ее к группе деревьев. Выходит, не ошибся. «Ой, как там наш огород?» Софья вспомнила про хозяйство на острове, когда, налюбовавшись садом, перешли к грядам. «Ким, а что за арбузы такие большие?» «Так кто тыквы?» «Точно, я же про них читала!» С улицы донесся звук работающего двигателя. Софья и Кимыч поспешили во двор. Николай сам раскрыл ворота, и Глеб загнал мотоцикл внутрь. «Мне дядя Глеб дал порулить!» Парень буквально светился от счастья. «Софья, толковая у вас мальчишка, на лету все схватывает. Пожил бы у меня с месяца и стал бы заправским мотоциклистом!» Как и планировали, в субботу Кимыч с Софьей и Николаем перешли на остров, но в этот раз без молодоженов. У Насти учеба в университете, а Сергею директор лично от себя подкинул небольшую халтурку. У его старинного друга вскоре юбилей и срочно понадобился оригинальный подарок. Сергей решил вырезать настольный светильник из липы. Сидящая на пеньке баба Яга с гармошкой, а рядом избушка на курьих ножках. Она и будет светиться. Сергей уважал Михаила Ивановича и не смог ему отказать, сославшись на большую занятость после работы. Использовать же рабочее время для своего личного заказа директор категорически запретил, а в воскресенье имелась еще одна веская причина, чтобы остаться в городе. Сергей с Настей собирались вечером заехать к ее подруге-билетерши. Костюмы уже у нее дома – Необходимо их посмотреть, если понравится, то рассчитаться и забрать. Естественно, что Насте потребуется его помощь и как художника, и как носильщика. Наташа, не томи, показывай уже! Настина подружка вначале из одной, затем из второй сумки вытащила плотно уложенную одежду. Большую часть разложила на диване, меньшую развесила на спинках двух стульев и открытой дверцы платьевого шкафа. Широкие штаны, жилетки, просторные рубахи, матерчатые пояса, платки, сапоги-ботфорты – одна пара, башмаки – три пары. «Ну как?» – с робкой надеждой в голосе спросила девушка. Сергей с Настей переглянулись. Где-то процентов шестьдесят попадания в стиль пиратов, которых они воочию наблюдали со скалы. И еще один момент, более смутивший Настю, нежели Сергея – Одежда выглядела новой и очень яркой. Оно и понятно, костюмы шли для театрального представления. Наташа заметила некоторое разочарование на лицах ее гостей. Стараясь скрыть разочарование, также робко спросила: "Не подходит? Есть вопросы, но они, я думаю, решаемые", ответил Сергей. "Сколько мы должны?" Девушка покраснела и еле слышно произнесла: "Триста". Сергей не расслышал и переспросил «Сколько?». Наташа еще больше покраснела и чуть громче повторила сумму. Он вынул из кармана брега деньги и, отчитав семь рублевых купюр, подал их девушке. «Здесь больше?» – пролепетала она. «Спасибо, Наташа, ты нас очень выручила!» У Настиной подружки радостно заблестели глаза. «Если еще какая-нибудь одежда понадобится, обращайтесь!» Когда сумками разместились в автобусе, Настя спросила. «Ты придумал, как нам поступить с костюмами? Они слишком новые и яркие. Я думала, ты откажешься их покупать». «У них должен быть изношенный вид. Пираты в первую очередь моряки. Это в кино они все чистенькие и ухоженные. А в реальной жизни они потертые, грязные и насквозь провонявшие потом. В итоге их одежда изрядно просоленная и выцветшая на солнце». «И как мы этого добьемся? Будем носить дома, пока не износим?» «Нет, конечно», – рассмеялся на весь автобус Сергей. Пассажиры, осуждающие на них, посмотрели. «Применим солдатскую смекалку». «Это как?» «Хлорка, решение нашей проблемы. Сделаем слабый раствор и будем экспериментировать. Ты же помнишь, где у пиратов находится личное оружие?» «Ну да», – не совсем уверенно ответила Настя. Когда что-то железное таскают за поясом, то в этих местах ткань больше всего трется. Берем кусок пемзы, которой мы пятки в порядок приводим, и тщательно трем штаны и рубахи в нужных местах. Хлоркой же выбеливаем те места на одежде, которые больше остальных открыты лучам солнца. Пираты же не все время в трюмах или каютах находятся. Но все хорошо в меру, поэтому, как я сказал ранее, будем экспериментировать то же самое придется проделать и с обувью. Вот только хлоркой по и твоих родителей и соседей в придачу, если только у Кимыча дома. Но у него тоже соседи и не очень, как мне известно, дружелюбные. К тому же Кимача тоже жалко. А не проще все сделать у Софьи в усадьбе. Никаких тебе вредных соседей и, соответственно, никаких жалоб в Жек или в милицию. «Умница ты моя!» Вновь громко на весь автобус воскликнул Сергей. Остров я как-то не подумал, признался он, и главное, кимочу никаких претензий от соседей по поводу вони, как в привокзальном сортире, так и порешим. Главное, не забыть бы купить хлорку, пемзу брать не будем, у нас дома только один кусок, камней и песка на пляже полно, ими пемзу и заменим. Сергей остался доволен, все складывалось как никогда удачно. Позавчера вечером перезвонил вернувшийся из деревни Кимыч и сообщил о весьма удачной и полезной поездке, но обошелся без подробностей и конкретно ничего не рассказал, оставалось лишь только догадываться. «Потерплю до утра, завтра на работе Кимыч обстоятельно и не торопясь обо всем расскажет».